и один матрос с нашего корабля знал все названия, которые даны пиратами здешним местам. Вот та гора на севере зовется Фокмачтой. С севера на юг три горы — Фокмачта, Гротмачта и Бизаньмачта, сэр. Но Гротмачту, ту высокую гору, которая покрыта туманом, чаще называют подзорной трубой, потому что пираты устраивали там наблюдательный пост, когда стояли здесь на якоре и чинили свои суда.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 Потом у западного берега оно заворачивает к северу. Вы правильно сделали, сэр, продолжал он, что пошли в крутой бедовинд. Если вы хотите войти в бухту и кренговать корабль, лучшего места для стоянки вам тут не найти. Спасибо, сказал капитан Смолет. Когда мне нужна будет помощь, я опять обращусь к вам. Можете идти. Я был поражен тем, как холоднокровно Джон.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 сказал он, делая вид, будто только что задавал мне какой-то вопрос. Потом повернулся к сквайру-капитану. Они продолжали разговаривать совершенно спокойно, не повышая голоса. Никто из них даже не свистнул, но я понял, что доктор Ливси передал им мою просьбу. Затем капитан приказал Джобу Эндерсону вызвать всю команду на палубу. «Ребята», — сказал капитан Смоллет, обращаясь к матросам, —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 что, признаюсь, я едва в ту минуту мог поверить, что эти самые люди собираются всех нас убить. «Ура капитану Смоллету!» — завопил долговязый Джон, когда первое «Ура» смолкло. И на этот раз «Ура» было дружно подхвачено всеми. Когда общее веселье было в полном разгаре, три джентльмена спустились в каюту. Немного погодя, они послали за Джимом Хокинсом. Когда я вошел, они сидели вокруг стола.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 Вы были правы. А я был неправ. Признаю себя ослом и жду ваших распоряжений. «Я такой же осел, сэр», — возразил капитан. «В первый раз я вижу команду, которая собирается бунтовать, а ведет себя послушно и примерно. С другой командой я давно бы обо всем догадался и принял бы меры предосторожности, но это перехитрило меня». «Капитан», — сказал доктор, — «перехитрил вас Джон Сильвер». Он замечательный человек. «Он был бы еще замечательнее», — возразил капитан, — «если бы болтался на рее». Но все эти разговоры теперь ни к чему. Из всего сказанного я сделал кое-какие заключения, и если мистер Треллани позволит, изложу их вам. «Вы здесь капитан, сэр? Распоряжайтесь», — величаво сказал мистер Треллани. «Во-первых», — заявил мистер Смоллетт,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 Когда они меньше всего будут этого ждать? Мне кажется, мы можем положиться на ваших слуг, мистер Трелани. Как на меня самого, заявил Сквайер. Их трое, сказал капитан. Да мы и трое, да Хокинс. Вот уже семь человек. А на кого можно рассчитывать из команды? Вероятно, на тех, кого Трелан не нанял сам без помощи Сильвера, сказал доктор. Нет, возразил Трелани. Я и Хенса нанял сам, а между тем. «Я тоже думал, что Хэнсу можно доверять», — признался капитан. «И только подумать, что все они англичане», — воскликнул Сквайр. «Право, сэр, мне хочется взорвать весь корабль на воздух!» «Итак, джентльмены», — продолжал капитан, — «вот все, что я могу предложить. Мы должны быть настороже, выжидая удобного случая. Согласен, что это не слишком легко. Приятнее было бы напасть на них тотчас же».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 Но обстоятельства сложились так, что мне действительно пришлось спасти им жизнь. Из двадцати шести человек мы пока могли положиться только на семерых, и один из этих семерых был я, мальчик. Если считать только взрослых, нас было шестеро против девятнадцати.